Глава 19. Полузадушенный, он сделал попытку вырваться, но тело отказывалось повиноваться, а его воля куда-то исчезла. Через некоторое время он почувствовал, что его отпустили, он обмяк и сел. Невероятным образом он не испытывал ничего похожего на удушье. Несколько минут он сидел, приходя в себя, неподвижно, потом оглянулся по сторонам. Вокруг был белый речной песок. Там, где из песка торчали черные камни, колыхались длинные зеленые водоросли. Зеленый, странный, как будто люминесцентный свет позволял видеть все вокруг, достаточно ясно. Из его рта вырвал сырой пузырьков и умчался вверх, как рассыпанная ртуть. Слева выплыла рыбина, медленно проплыла мимо, и исчезла в отдалении в зеленой мути. Он вскочил на ноги, рванулся вверх и, потеряв равновесие, стал падать. Тело ничего не весило. Падение было медленным, как в кошмаре. Каждое движение встречало упругое сопротивление воды. «Приветствую тебя, сэр Ольгер», — услышал он. Голос был прохладным и нежным. Он обернулся. Перед ним стояла женщина. Длинные зеленые волосы, как водоросли, клубились вокруг ее головы. На круглом лице с приплюснутым носом и чувственными губами светились желтые глаза. В ее теле читалась необыкновенная грация. «Грация рыбы», — подумал он. «Кто ты?» «Не бойся», — засмеялась она. «Ты же не простолюдина, благородный рыцарь. Еще раз приветствую тебя». Она подплыла поближе и он заметил, что длинные пальцы на ее ногах соединены перепонками, а ногти, как и губы, окрашены в зеленый цвет. Однако это почему-то не вызывало у Хольгера отвращения. «Прости меня за такое бесцеремонное приглашение». Пузырьки, вылетающие из ее губ, цеплялись за волосы и сверкали, как бриллианты. «Я должна была воспользоваться тем кратким моментом, когда на тебе не было железа, и ты проклинал Бога. Поверь, я не хотела тебя испугать». «Где я, черт побери?» — взорвался он. «На дне моего озера. Я так одиноко здесь». Она взяла Хольгера за руку, и он вновь почувствовал, что стал беспомощным, как младенец от прикосновения ее прохладных пальцев. «Не бойся, ты не утонешь. Мои чары охраняют тебя». Хольгер в самом деле не испытывал затруднений с дыханием. Он чувствовал себя так же, как обычно, разве что столб воды немного давил на грудь. Он попытался найти хоть какое-то научное решение этой загадки. По-видимому, магические силы создали вокруг тела тончайшую, возможно, молекулярную пленку, проницаемую для кислорода и непроницаемую для воды. Впрочем, какая разница? «Как он выберется отсюда? Кто тебя послал?» — резко спросил он. «Никто?» — усмехнулась она и грациозно изогнулась, подняв над головой руки. «Ты не представляешь, какая скука заедает нас, бессмертных и одиноких! Как, по-твоему, быть русалки, когда к берегу ее озера судьба приводит прекрасного молодого воина с глазами как небо и волосами как солнце?» Она не может не полюбить его с первого взгляда. Он насторожился. Глаза как небо? Значит, она воспринимала его внешность такой, какой она была до превращения у Мартинуса. И скажите на милость, откуда ей известно его имя? «Тебя послала фея Моргана!» — воскликнул он. «Какая разница?» — пожала она плечами. «Пойдем ко мне. Мой дом рядом». «Устроим пир, а потом...» Она соблазнительно улыбнулась. Маргана, конечно, следила за мной. Знала, что мы идем к озеру. Потом с помощью чар устроила сцену ревности. О, разве тебе неизвестно, рыцарь, что ни один смертный не может быть зачарован, если он сам того не желает?» «Мне лучше знать, чего я желаю». «Все, конечно, сделано по ее сценарию. Ну что ж, отлично! Сгинь, нечистая!» И Хольгер начертал рукой знак креста. Русалка улыбнулась своей сонной и таинственной улыбкой и покачала головой. Ее волосы рассыпались по воде. «Слишком поздно, рыцарь. Кто попал сюда, тому отсюда не выбраться. Хочешь знать правду? Пожалуйста, да». Ее высочество госпожа Авалона повелела мне караулить тебя и пленить, если представится случай, и держать тебя здесь велено до тех пор, пока она не пришлет за тобой. А это случится только после окончания войны, которая вот-вот начнется». Она легла на воду и опять улыбнулась. «Но есть еще одна правда. И она в том, что я, Русель, рада». Очень рада, что исполнила приказ. Я приложу все силы к тому, чтобы твое пребывание здесь оставило у тебя самые приятные воспоминания. Хольгер с силой оттолкнулся от дна и мощными грибками устремился вверх, поверхности озера. Русалка без видимых усилий с улыбкой плыла рядом. Никаких попыток удержать его, но вдруг рядом мелькнула серая молния. Перед лицом щелкнула зубастая пасть. Перед ним повисла уродливая морда громадной щуки. Еще одна? Нет, еще десять. Сто щук окружило его со всех сторон. Одна из них цапнула его за палец. Острая боль и клубящаяся в воде кровь. Он остановился. Русель взмахнула рукой, и щуки медленно отплыли от Хольгера и стали кружить поодаль. Он был побежден и вернулся на дно. Русалка взяла его за руку и поцеловала укушенный палец. Рана исчезла. — Ты останешься здесь, сэр Ольгер, — ласково сказала она. — Ты оскорбишь меня, если снова попробуешь так невежливо убежать. «Черт побери!» — только и смог он произнести. Она рассмеялась и взъерошила его волосы. «Фея Моргана, увы, заберет тебя у меня. Но до того времени ты мой пленник, и я сделаю твой плен наслаждением». «Там остались мои друзья», — хмуро сказал он. «Без тебя они не представляют для нас никакой угрозы. Кстати, язвительно усмехнулась она, Когда зашло убийственное для меня солнце, я понаблюдала немного за поведением одной особы из твоей компании. Сдается мне, что Дева-лебедь вскоре позволит, чтобы кто-то развеял ее печаль после твоего исчезновения. И если не в эту ночь, то наверняка в следующую». Хольгер сжал кулаки. «Сарацинский красавчик! А Дева-птица?» «Куриные мозги! Клюнуть на такие приемчики!» «Ладно, — буркнул он, — где тут твой дом?» «О, как ты обрадовал меня, прекрасный рыцарь! Пойдем! Какие яства я для тебя приготовила! Но главное, ты не можешь вообразить, какие наслаждения ждут твое тело здесь, где оно свободно и невесомо!» «Можно себе представить, — буркнул Хольгер. Идем!» «Разве ты не хочешь сначала снять эту ужасную одежду?» Он оглядел свой набрякший наряд и потянулся к пряжке пояса. Пальцы наткнулись на стилет Альфрика. Он на мгновение задумался, потом тряхнул головой и сказал «Потом. В доме. Может, она мне еще пригодится?» «Вот уж нет. Моргана разоденет тебя в меха и шелка». «Но не будем, не будем думать о той минуте, когда ты должен будешь оставить меня. Идем!» Русалка умчалась вперед, как стрела. Неуклюже загребая, Хольгер последовал за ней. Она вернулась и со смехом закружила вокруг него. Щуки плыли следом. Их глаза блестели, как монеты. Он ожидал увидеть Коралловый дворец, но дом русель казался иным. Круг из белых камней был чем-то вроде фундамента, на котором стояли... Нет. Из которого росли стены, длинные, колышущиеся, коричневые и зеленые водоросли. Мелочь брызнула прочь при их появлении, а форель сбежалась и окружила русель, искательно тычась мордами в ее ладони. Они прошли сквозь склизкую кисию. В доме было несколько комнат, выгораженных тем же способом. Русель ввела его в центральный зал. Здесь стоял каменный стол, инкрустированный перламутром и жемчугом, и ломящийся от яств в золотой посуде. Вокруг стояли легкие, изящные стулья из рыбьих костей. — Хочу отметить, рыцарь, — улыбнулась русалка, — что благодаря помощи королевы мне удалось раздобыть для тебя даже такую редкость, как вино. Она протянула ему круглый сосуд с узким горлышком, напоминающий риторту. «Нам придется пить прямо из этого, иначе вода испортит драгоценную жидкость. Выпьем за наше знакомство». Они чокнулись. Вино было старым, густым и крепким. Русалка села к нему на колени. «О, рыцарь!» — промурлыкала она. «Чем мы займемся прежде? Едой?» «Или друг другом?» «От этого мне не отвертеться», — подумал Хольгер. «Придется провести с ней ночь и попробовать усыпить ее бдительность, прежде чем снова попробовать удрать». «Не так уж я голоден», — ответил он. Она поцеловала его в губы и стала расстегивать его кафтан. Он снял пояс, Русель отпрянула. Она увидела торчащий изножен ножен «Не может быть!» — воскликнула она. «Я почувствовала бы близость железа, но это не...» Она осторожно вытянула стилет и внимательно осмотрела. «Пламенное лезвие. Необычное имя. Это из Фейри? «Я взял его у герцога Альфрика. Когда победил его в бою», — похвастался Хольгер. «Ничего удивительного, благородный рыцарь». Она потерлась щекой об его плечо. «Никому из смертных это не под силу, но ты...» «Это ты». Ее пальчик пробежал по лезвию. «Все, что у меня есть, сделано из золота». Хотя я не раз пыталась втолковать жрецам варваров, что хотела бы иметь бронзовый нож, однако они так глупы, что никак не могут понять, что демону озера может быть нужен иногда острый нож. «Считают, что золото больше мне подобает». «У меня есть несколько кремниевых ножей, оставшихся со стародавних времен, но они уже совсем затупились». «Тогда прими от меня этот стилет в подарок», небрежно сказал Хольгер, стараясь скрыть от Русель, внезапно охвативший его волнение. Кажется, он наткнулся на путь к спасению. «О, благодарю! Я сумею отдарить тебя, добрый рыцарь», промурлыкала она. Ее рука скользнула под кафтан, Хольгер диланно нахмурился, пробуя пальцем лезвия. Не годится. Он совсем тупой, сказал он. Надо бы его наточить. Но ведь ты не отпустишь меня ради этого на берег. Она отрицательно покачала головой. Хольгер улыбнулся и небрежно отбросил нож. Как хочешь. Его руки легли на ее плавные бедра, и его игра обманула ее. Она задумалась и сказала «Знаешь, среди кучи мусора, который натащили мне в дар, кажется, есть точила. Хочешь попробовать?» Потребовалась вся его выдержка, чтобы равнодушно ответить. «Завтра». Она отодвинулась. «Нет, сейчас», — капризно сказала она. Эту болезненную капризность и нетерпеливость он наблюдал у жителей Фейери. Она потянула его за руку. «Пойдем, я покажу тебе свои сокровища». С тем же снисходительным равнодушием он поддался. «Варвары несут и несут мне дары», — со смехом рассказала она. «Каждую весну приходят к озеру и бросают в воду всякую всячину, которая, по их мнению, должна мне понравиться. И кое-что мне действительно нравится». Она раздвинула колышущуюся стену. «Это моя сокровищница». «Сюда я переношу все их дары, вплоть до самых нелепых, над которыми можно только посмеяться на досуге». Хольгеру бросились в глаза многочисленные человеческие кости. Русель выложила из них жуткую мозаику. На это, должно быть, ушло немало времени. В глазницах черепов сверкали драгоценные камни. Тут же высилась пирамида золотых и бронзовых кубков, посуды и украшений, В стороне беспорядочной кучи громоздилась масса разнообразной утвари, которую варвары сочли ценным для демона подношением. Или таким образом они избавлялись от хлама? Размокшие церковные книги, хрустальный шар, челюсть дракона, сломанная статуэтка и великое множество мусора, потерявшего в результате долгого пребывания под водой всякую форму. «Тебе, стало быть, приносят и человеческие жертвы?» С содроганием спросил Хольгер. «Каждый год. Юношу и девушку. Только не знаю, зачем. Я ни тролли, не каннибал, чтобы поччивать меня таким угощением. Но они думают иначе. И к тому же наряжают этих бедняк в праздничные одежды». Русель взглянула на него самым невинным взглядом. «Существо без души», — подумал Хольгер. Русалка запустила руку в середину кучи и выдернула из-под остального мусора допотопное точило. Деревянная рама оказалась насквозь прогнившей. Бронзовые детали окислились, но точильный круг отзывался на поворот рукоятки. «Разве не смешные у меня игрушки? Выбирай что угодно!» Она обвела рукой свою сокровищницу. «Включая меня!» В этом могильнике Хольгеру было не по себе, но он сделал над собой усилие, изобразил улыбку и сказал, «Я уже выбрал. Но сперва займемся стилетом. Ты можешь покрутить рукоятку?» В ее грациозном теле таилась невероятная сила. Она уперлась ногами в дно и так раскрутила точилы, что образовался небольшой водоворот. Точила мощно и ровно гудела. Хольгер коснулся его стилетом, раздался неприятный скрежет. Откуда-то вновь появились щуки и уставились на него свирепыми мордами. «Быстрее!» — попросил он. «Если можно. Точила, Точило-завыло. Рама тряслась, отосили телезеленые клочья. Господи! Лишь бы это рухлить не развалилась. Щуки буквально обнюхивали его. Русель не желала рисковать. У него в руках было оружие. Ее верные слуги за три минуты разденут его скелет до костей. А затея могла и провалиться. Но ведь и под водой предметы нагреваются от трения, а магний горит в воде. «Может, достаточно?» — взмолилась Русель. «Я устала». «Еще чуть-чуть!» Он всем телом налег на стелет. Вспышка света ударила по его глазам. Русалка закричала. Хольгер, закрыв глаза, стал размахивать перед собой стилетом. Одна из щук умудрилась все же цапнуть его за лодыжку. Он пинком отшвырнул ее и, оттолкнувшись, рванулся вверх. Ослепленная русель осталась внизу. Она кричала, приказывая щукам атаковать. Но за Хольгером погналась только одна. Он взмахнул факелом, и она сбежала. Адские рыбы либо тоже не выдерживали ультрафиолета, либо власть русель над ними ослабевала на расстоянии. Второе казалось более правдоподобным. Любая магия на расстоянии теряла силу. Он изо всех сил работал ногами и загребал свободной рукой. Быстрее вверх, как будто из космической дали до него донесся голос русалки. «Ольгер, Ольгер, зачем ты меня покидаешь?» «На суше тебя ждет смерть! Вернись, Ольгер! Ты узнаешь блаженство со мной!» Он греб изо всех сил. Ее гнев словно толкнул его в грудь. «Тогда умри!» Вода хлынула ему в легкие. Чары были сняты. Он едва не выронил факел. Руссель, окруженная сворой щук, догоняла его вверх, вверх! Мышцы деревенели, мутилось сознание. Вверх! Он вынырнул и закашлялся, захлебнувшись обилием воздуха. Луна выстелила на воде светящуюся дорожку. Хольгер устремился к берегу. Вскоре ноги нащупали дно. Он опустил факел к поверхности воды и побежал. Свет горящего магния угас как раз тогда, когда он подбежал к камышам. Он выскочил из воды, споткнулся, упал, вскочил и помчался по черной раскисшей почве. Потом, уже порядочно удалившись от озера, он снова споткнулся, но не стал подниматься. Сердце готово было выскочить из груди. Мокрая холодная одежда неприятно липла к телу. Он долго лежал, переводя дыхание, пока смертельная усталость не оставила его.